Часть вторая. Прими мой свет. Глава одиннадцатая. о п а л ё н н ы й Очнулся я от того, что кто-то влепил мне за трещину, да прямо по лицу, куда не так давно пришелся удар сапогом. Заболело, будь здоров. В темноте загорелось фиолетовое пламя, превратившееся в сиреневые глаза моей наставницы. Ты как? встревоженно поинтересовалась Фри. В шее соднило, а на языке появился неприятный металлический привкус. Тело казалось ватным. Ты сломала мне челюсть. Простонал я, садясь на голом полу. Протекторша выдала кислую мину. Заслужил. Точно не знаю, за что, но не спорю. Потерев опухшую скулу, я огляделся. Какого чёрта произошло? Мы находились в пустом помещении с единственной лампой. Что-то подсказывало, что дверь заперта. ф р и н е уверенно пожала плечами. Кто-то нас отловил. Она с горечью вздохнула. Из-за меня. Я сделала это снова. О чем ты? Не понял я. Мы должны были просто быстро смотать удочки и уйти, а вместо этого я развела трагедию и позволила нас схватить. Но тут уж я облажался. Нет, в смысле частично. ф р и н и навато подняла глаза. Но я убежала, оставила тебя. б у д ь я хоть немного ответственнее, ничего бы не случилось. Да ну брось, сказал я, пытаясь успокоить ее. Нас бы и так переловили. Нет, ты не понимаешь. Я не должна была оставлять тебя еще в самом начале, перед тем как тебе отшибла память. Если бы не это, сейчас все было бы в порядке. Звезды, какая же я идиотка! Она не решалась вновь посмотреть на меня. Прости, Макс, я подвела тебя. Какое-то время я смотрел на нее, не з н а я что сказать. На ум пришло только одно, что произошло после того, как мы расстались на том задании. Фри растерянно подняла голову, в ее глазах блеснули слезы, она шмыгнула носом. Наши проверили место, где мы работали, но тьмы не обнаружили, все было чисто, а потом тебя нашли в соседнем городе через пару часов после того, как мы разошлись. Фри, это не твоя вина. Кто знает, что сделали бы с тобой, о кажись ты рядом. Помнишь девятый закон вселенной? Все предрешено судьбой, что запланировано, то произойдет. Не пытайся обмануть ее. Фри не весело усмехнулась. Ты забыл нас, но запомнил эти законы. Ты неисправимый зануда. Знания никогда не бывают лишними. Парировал я. После недолгого молчания Фри сказала: «Да, но увили». А он, похоже, понял, что тут творится. Он снова полез в сарказмы и личные оскорбления, когда у нас отбирали оружие. Приходившим это не понравилось. Знать бы еще, кто заточил нас. Звезды. сказал я вставая, мне удалось разглядеть одну прежде чем меня вырубили, но странно это все, зачем звездам похищать нас? ф р и н а х м у р и л а с ь потом вскочила на ноги, звезды? о х не может быть, чтобы она принялась нарезать круги по комнате. Мы все еще на Земле, вряд ли нас стали бы транспортировать, риском многовато. Дан сказал, что тут везде стоят глушилки, от чего ни одна наша метка не сработает. Это значит, что тут все оборудовано по полной, их форма. И еще эта толпа заоблачников, притащившая нас сюда. Макс, мы влипли по уши. Мы в белом луче. ф р и р е т к а когда выглядела настолько серьезной. Она подалась ко мне и быстро заговорила. Запомни, если они знают об осколке, ты должен все отрицать, абсолютно все. Прикинься дурачком, говори что угодно, но только не то, что они хотят услышать. Что? поразился я. Но, но они же светлые заоблачники. Это не имеет значения. Она нервно оглянулась. Повезет, если тут нет одного из главарей и нас не убьют. Я т о р о п е л о уставился на нее сверху вниз. Фри, что такое белый луч? Организация во многом п р о т и в о р е ч а щ а я Уставу Звезд, объяснила Фри. Торгуют всем подряд, чем цене и дороже тем лучше. Даже с темными заключают сделки. Души, оружие, предметы, имеющие силу, порой даже живые существа. Все ради выгоды. На населенной приземленными планете многие законы устава армии не действительны. Оттого б е л ы й лучи здесь. У нас был договор, что они могут иметь один из своих центров на Земле. Главное, ч т о б не лезли в дела протекторов и не вредили людям. Но сейчас они готовы навредить нам, заключил я. Я не знаю, но вероятно. За дверью что-то хлопнуло. Мы отступили. Проход открылся. Вошли два заоблачника в темной невзрачной форме. п л а н е т а р н звезда. Последняя наставила на нас оружие, внутри которого горела сфера полная густого оранжевого огня. Когда планетар приблизился, я попытался отбиться, но в итоге мне до искр в глазах заломили руку, после чего я почувствовал на запястьях неприятное жжение. Не двигаться! Рявкнула звезда. Должно быть, Фри попыталась мне помочь. Что вы хотите с ним сделать? Сердито спросила наставница. Вы нарушаете договор. Мы договаривались не соваться в дела друг друга, холодно ответила заоблачница, недобро сверкнув серебром глаз. Так что вы первые перешли черту. Планетар толкнул меня к выходу. Что происходит? о щ е т и н и л с я я, как только дверь за нами захлопнулась. Звезда направила оружие на меня. Вопросы задавать будем мы, а их, поверь, очень много. Но заткнись! Низко пришипел планетар, ткнув мне в позвоночник чем-то острым. и Иди. Спорить не было смысла. Эти ребята не шутили. Я быстро окинул их взглядом. Красные зрачки планетаря сливались с кожей того же цвета, а вот звезда, судя по заплетенным в косу волосам, принадлежала к желтому спектру. Я попробовал растянуть наручники, те сильнее обожгли кожу. Планетар еще раз ткнул в меня лезвием, и мне пришлось пойти по пустому белому коридору. Я едва дышал. Никого из друзей не оказалось поблизости, они были м о е й о п о р о й в незнакомом мире. А теперь я остался с ним один на один, имея все шансы о г р е с т и по самые уши, словно попал в разрушительный шторм, находясь на борту дырявой лодки. Миновав несколько поворотов, мы вышли к дверям, возле которых дежурили два серо к о ж и х планетара. Звезда трижды постучала и открыла дверь. Меня грубо втолкнули внутрь. Признаться, я ожидал увидеть замызганную комнату пыток, а не приторно роскошный кабинет. Стена напротив входа сплошное окно. За которым виднелись не горы, не снег, а лес высоких небоскребов, чьи стёкла горели в лучах заходящего солнца. Далеко внизу во всю кипела жизнь. Странный выбор жилплощади для базы заоблачников. Общая обстановка тяготила своими тёмно-коричневыми тонами. Возле стен выстроились заполненные инфо-рами шкафы. Под потолком вместо люстра горела оранжевая звездочка, а вокруг неё по воздуху велись планеты чужой д системы. Возле окна за покрытым световыми панелями столом в ы с и л а с ь тень. Она смотрела наружу, сложив руки за спиной. Как остальные? Глубоким хрипловатым голосом спросил заоблачник. Приведем, как только обработаем, отчитывалась звезда. Отлично, кивнул он. Драут. Да, л у ц Встрепенулся планетар. Похоже, ему стало не по себе. Иди проверь других. А ты, Тарара, останься. Подчиненный вышел тихо, затворив за собой дверь. У протекторов не найдено ничего, кроме оружия, доложил а т а р а р а Мы все изъяли. Еще что-нибудь? Нет, л у ц Силуэт н а т у ж н н о выдохнул. Тогда у них большие проблемы. Заоблачник медленно обернулся. Звезда оранжевого спектра с зализанными огненно-рыжими волосами. Все заоблачники выглядели молодо, и этот со скуластым хмурым лицом не был исключением. Он оказался вытянутым и несгибаемым, словно ствол дерева. Серо-белый костюм смотрелся элегантно и просто, подчеркивая крепкое тело. Блестящие глаза о глядели меня с ног до головы. Возникла пугающая мысль, что незнакомец заглядывает внутрь моего сознания. Было в нем что-то холодящее кровь. Мощь души чувствовалась даже за пределами оболочки. Фри всегда был сторонницей теории, что лучшая защита — это нападение. Я решил прибегнуть к урокам наставницы. Чего вам от нас надо? По губам звезды скользнула вымученная улыбка. Недобрые огни горели в черных зрачках с серебряной каемкой. А ты сам не догадываешься? Я хотел было сказать, что ничего не помню, но осёкся. Фри советовал а уходить от ответов всеми силами и не раскрывать карт. Понятия не имею, сердито произнес я. Но вы не имеете права похищать кого-либо из протекторов. А вы обещали ничего не красть у нас, ответил заоблачник. Протекторы что-то украли? На его широком лбу з а л е г л а морщина. Оставим эти прелюди и в стороне. Где она, Максимус? Из комнаты, будто выкачили весь кислород. Откуда вы меня знаете? Мы уже некоторое время следим за тобой, ответил заоблачник, глядя на меня из-под лобья. Так что даже не пытайся у в и л и в а т ь Не понимаю, о чем вы, сказал я. Я вообще-то новенький. А п л е у х а к о т о р а я наградила меня Тарары? Лишний раз напомнила, в каком шатком положении я находился и почему окружающие считали святым долгом вмазать мне по лицу. Не строй себя идиота, прорычала она, словно зверь. г л а в а р ь не одернул ее. Я выпрямился. Я ничего у вас не крал. Заоблачник вдруг смягчился и доброжелательно развел руками. Конечно же нет. Ты бы просто не смог. Ее украла та дрянь, а затем передала тебе. Передала что? Я поймал себя на мысли, что знаком с этим заоблачником. Найдя глазами зигзагообразный шрам, пересекавший его лицо от правого уха до подбородка, я вспомнил, как кровоточила эта рваная рана. Воспоминания накатывали волнами. Они выглядели чужими и неестественными, и не принадлежали мне. Образы просачивались из постороннего осколка, словно воздух из проткнутого меча. Меня передернуло, когда я неожиданно вспомнил имя стоявшей рядом звезды Полукс опаленный, так его звали. Следующие слова заоблачника нависли над нами темными тучами. Сферу, содержащую осколок. Он ожесточенно перевёл на меня взгляд. Что ты с ней сделал? Со сферой? Я запнулся. в р а т ь становилось все труднее, особенно пока я не до конца понимал, где на самом деле ложь, а где правда. Никто мне ничего не отдавал. Если у вас что-то стянули, то протекторы не имеют к этому никакого отношения. Полук с холодно подал Тарари знак. Та сняла с пояса серебряный стержень. Устройство с одного конца которого потянулся черный дым щелкнуло, удлиняясь в руках звезды. Можешь не лгать, строго продолжал заоблачник. Мы отследили ее путь до тебя, обнаружили взрыв эфира. Признаюсь, было эффектно. Твое счастье, что этого никто кроме нас не заметил. Ты хоть отдаешь себе отчет в полной мере, что засила содержится внутри сферы, а ты посмел взять ее в свои кривые руки приземленный, еще и использовал. Мне нужно знать, где осколок и передавшая его тебе связь моя бывший подчиненный. Ты также не можешь отрицать. Вы встречались с ней в Монсисе и ты успешно отогнал ее стрелой. Стоп. Там не было никаких заоблачников и стрелами я ни в кого не стрелял, кроме... Я судорожно сложил два и два. Постой, так т о существо пришло от тебя? п о л о к с уверенно кивнул Тараре. Та приложила стержень к моей шее и я вскрикнул. Это была мглистая чернь. Сила Делларов, подобная с в е т о з а р н о м у огню. Боль от тьмы трудно описать. Она ни на что не похожа, ни на ожог, ни на порез, обморожение, удар током или что-то еще. Боль дошла до костей. Она передавалась по мышцам от одного нервного окончания к другому. Я упал на колени, едва не теряя сознание. В следующий раз будет сильнее. Глухо донеслось сквозь туман. А может быть, мы пойдем по твоим друзьям? Не смейте их трогать! воскликнул я х р и п ш и м голосом. Они здесь н и причем. Я не могу позволить, чтобы столь ценный объект оставался в руках приземленных. Полукс вскинул огненные брови. Меня интересуют две вещи: куда ты дел сферу и каков ваш план. Я не знал, ничего не знал. Это сводило меня с ума. Тарары заставила меня подняться. Ноги едва держали. Полукс приблизился. Отвечай, или я прикажу продолжить, пригрозил он. Я почти не испытал страха, но не хотел, чтобы остальные попали под удар. Пусть. Выдохнул я, пытаясь сфокусировать зрение. Я ничего не знаю. Можете считать меня лжецом, но доказывать обратного я не стану. Все равно не поверите. С вашей темной подружкой у меня нет никаких дел. Она сама напала на нас в Монсисе. Тарара стервенело тряхнула головой. л у ц я всегда говорила, что этой полаумной нельзя доверять. Утрата контроля над ней была лишь вопросом времени. Полкс у не слушал ее. Он внимательно изучал меня глазами. Естественно, он не поверил ни единому моему слову. Тогда я действительно заволновался. Все происходящее было и з р я д а в о н Если бы я только понимал о чем речь. Неужели то дымчатое существо и вправду со мной что-то связывало? Кажется, Полукс не понимал, что внутри меня находится звезда. Он так трясся из-за этого осколка. Ради чего стоило разносить поселение за о б л а ч н и к о в Что за воспоминания хранит та часть души? Даю последний шанс. Звезда обнажила белесые зубы. Огонь в глазах только р а с п а л я л с я У тебя еще есть шанс благополучно уйти во с в о я с и не нажив такого неприятного врага, как я. Под моим началом воюют сотни т ы с я ч э к в и л и б р у м о в Не дашь мне ответа, и души протекторов начнут покидать оболочки пощелчку пальцев. И если того потребуют обстоятельства, я доберусь до всех и каждого, кто запрятался в т у д р е н у ю дыру, которую вы называете Саларумом. Не будет протекторов, не будет человечества. Представляешь, сколько душ, сплиты подвергнут обливиону? Я потрясенно уставился на него, словно на безумца. Он не блефовал, но такие ужасные потери ради какого-то куска души одной звезды... Да кто же ты? Мысленно обратился Як неразумному осколку. Та тварь мне ничего не передавала. Продолжал гнуть свое я. Но она зачем-то следует за мной. Может, вы сами ее подловите, да и в ы б ь е т е из нее всю нужную информацию? Полук с некоторое время смотрел в окно. Он думал. Секунды тянулись как густое месиво. Тарары не переставала перебирать в пальцах стержень с м г л и с т о й ч е р н ь ю Наконец заоблачник обратился к подчиненной: «Отдай драуду приказ, пусть девчонки выжгут все осколки». «Нет!» в ярости воскликнул я, подавшись вперед. «Урод, не смей ее трогать!» Взрыв боли на мгновение вспыхнул в районе лопаток. т а р а р а убрала стержень. В глазах запестрили сотни узоров, мысли покинули голову. Я упал на холодный пол, а когда смог поднять взгляд, то увидел, что Полук стоит надо мной с гадкой ухмылкой, граничащей с р а з ъ я р е н н ы м звериным о с к а л о м Его глаза нглились оранжевым пламенем, от заоблачника исходили волны энергии, и горящая к в и н т э с с е н ц и я его души прорвалась наружу, кольца, за зубрены н е как шестерни, оранжевая цвета зарного огня, но овеянные ярко-желтыми оттенками его ауры. У меня перехватило дыхание от ужаса, настолько огромным з а о б л а ч н и к казался мне в том м г н о в е н и е Я видел не оболочку, но его душу и хранилище оранжевым огнем горящее на небосводе, мощнейшее ревущее пламя, монстра, способного стереть целый мегаполис с лица земли за считанные секунды. Его сила обрушивалась на меня, п р и д а в л и в а л а к полу, словно пресс р а с к а т ы в а л а мои атомы тонким слоем, неумолимо напоминая, какое я ничтожное и крошечное существо на фоне этого титана. Мне плевать, кто ты! Глухо пророкотал он, и голос его доносился до меня, словно из других галактик. Если д у м а е ш ь что твоя жизнь намного важнее осколка, то глубоко заблуждаешься. Чтобы вы предателицы ь н не надумали, я воспрепятствую этому, ибо держу свои клятвы любыми способами. Из красного спектра вырывалось все больше воспоминаний. Полукс не врал, он был жестоким, алчным. Он был убийцей, готовым на все, лишь бы достигнуть своих целей. пересекать ему дорогу смертельная ошибка возможно я бы сдержался если бы все помнил и трезво оценивал свои преимущества но мне было ясно лишь одно то что нужно полуксу находится внутри меня я не важен в отличие от остальных если я все расскажу то ты не тронешь протекторов с хрипом вырвалось у меня я неуклюже сел чувствуя пульсирующую боль по всему телу они лишь защищают меня не тени нетерпеливо надавил Полукс. Тот осколок. Я не знаю всей истории. Мне самому трудно поверить, что тут в дверь постучали, и мой рассказ прервался так и не начавшись. Тарары вопросительно посмотрела на Полукса. Тот нахмурился. Кольца к в и н т э с с е н ц и и исчезли. Заоблачник подал знак, приказывая открыть. Я замер в тягостном ожидании. Зашуршали полы плаща. В комнату плавно вошла третья звезда. Мое сердце бешено застучало о ребра. Светлого времени Полукс холодно п о п р и в е т с т в о в а л а м е м о р а скрепив руки замком. Из души Полукса вырвалась волна удивления, но вот внешний облик остался неизменным. Он смерил пришедшую надменным взором и спросил: "Ты еще кто?" Только м е м о р а хотела ответить, как Полукс прервал ее пренебрежительным взмахом руки: "Нет, не говори." Что-то не очень многообещающее, но, как всегда, целеустремленные и светлые солдатни. По форме вижу. Ты, кажется, потерялась, милая. Сильно в этом сомневаюсь. Звание посла магистрата света открывает множество дверей. А, -а, -а так ты м е м о р а Летучая? Нет, подожди. Восходящая, да? м н е докладывали о тебе. Видно, кого-то из моих подчиненных пугает звание посол магистрата, раз ты здесь. Нужно будет д о х о ч у в о и м все разъяснить насчет армейского отребья и избавиться от пары душ. Давно меня тут не было, совсем отбились от рук. Хватит езвить! Ты нарушил закон, снова. Ты же знаешь, что Люминпротекторы избранники света. Вмешательство в их работу карается магистратом. Я бы и не поступал так, если бы они не вмешивались в мою работу, заявил Полукс. Ты преступник! Жестко констатировала звезда. Каждый знает, что тебя поручено доставить в Люксорус, и ты так глупо подставился, придя на землю ради чего? Этого мальчишки? Полук самодовольно хмыкнул. У меня нет ни времени, ни желания хоть что-то тебе объяснять. Ты вообще зря явилась сюда, лучик. Знаешь же, что мне плевать на статус. Можешь не сыпать высокопарными словами и угрозами, это выглядит смешно. Твой свет жалок до да нелепого, я чувствую это даже с такого расстояния. А протектор останется здесь, пока не ответит на все мои вопросы, и ты вместе с ним, раз уж так сложилось. Мемора впервые улыбнулась. Может, сил у меня не так много, как у тебя, зато я имею сторонников и репутацию. Она беспристрастно оглядела помещение, все еще будто не замечая меня. Этот отдел белого луча до сих пор не снесен лишь потому, что вероятно разрушение ближайших поселений приземленных. Но как думаешь, что будет, если мы приведем сюда стражу Паладина или его самого? В душе Полкса что-то резко переменилось. б л е ф у е ш ь И грязно. п а л а д и н а на этой паршивой планете еще нет. Странно, что ты так пристально следишь за своим окружением, так волнуешься об е з о п а с н о с т и но совершенно упустил одну маленькую деталь. А т а н а устремленная мертва. А после смерти Верховного его п а л а д и н ы обходят населенные приземленными планеты, навещают каждое древо мироздания. Древние славные традиции. И угадай, какой п а л а д и н прибыл в Аргентион немного раньше обещанного. Точно хочешь столкнуться нос к носу с первой? Она ведь связалась со мной как с послом магистрата н а т е р и Все-таки статус важная вещь, согласись. п а л а д и н знает о происходящем и просила меня держать ее в курсе касательно тебя. Какая любопытная, может случиться встреча, не находишь? Я посмотрел на Полукса. Тот молчал, но внутри разгоралось. Предлагаю сделку. Мемура выпрямилась. Я знаю, ты их очень любишь. И если отпустишь протекторов, я дам тебе пару зомов, чтобы ты убрался. Куда хочешь? В Рожтам, в руины а б с о р б ц и и любую другую предельную префектуру. Да хоть в сам Обливин. о Иначе звезда показала зажатую в руке манипуляцию. Я разобью призыв. Да, в нем кровь п а л а д и н а Для тебя все будет кончено прямо здесь, в твоей крепости. Так глупо и бессмысленно, лишь потому, что какой-то твой подчиненный струсил перед моим статусом. з а о б л а ч н и к гневно скрипнул зубами. Я видел оранжевое зарево вокруг его тела. Максимус, наконец, обратилась ко мне Мемора, протягивая руку в перчатке. Идем, пора уходить. Тарары в ярости п р е г р а д и л а ей дорогу. Да что ты себе позволяешь? Стой, неожиданно приказал Полукс. Сними с него наручники. Но. Попыталась возразить Тарары, не с м е й мне перечить! Прорычал з а о б л а ч н и к да так грозно, что желтоволосая заметно вздрогнула. Я не хочу попасть из-за этого в червоточину. Сейчас придется отступить. Несколько мгновений Тарара колебалась, но наручники сняла. Я неуверенно потер запястье и обернулся. Полукс даже не взглянул на меня. Он продолжал сверлить г о р я ч и м взором Мемору. Ты понятия не имеешь, в какую игру влезла. Из-за твоего вмешательства всем изгнем. и Лучше бы тебе как можно скорее исчезнуть с этой планеты. С олдом ь в голосе ответила Мемора. Прикажи немедленно очистить нам дорогу и выпустить остальных протекторов, вернув им все имущество. Этот протектор заставит тебя пожалеть обо всем. Прощай, Полукс. Дверь за нами закрылась. Мы спускались по лестнице в полном молчании. Иногда по дороге попадались другие заоблачники, но никто нас не трогал, даже взгляда не бросал. Мимора сложила руки за спиной и уверенно смотрела перед собой. В конце концов, когда мы вышли через черный ход и отошли на десяток метров от здания, я потирая ноющую шею, не выдержал: какого чёрта это было? Почему Полукс нас похитил? Звезда покосилась в мою сторону. Я в полном неведении, почему вы тут оказались. Я всего лишь следила за твоим передвижением. Она указала на отданную мне цепь, обмотанную вокруг запястья. Будь добр, объяснить, чего от тебя хотел разыскиваемый армией с в е т а п р е с т у п н и к и что произошло в Монсисе. С чего бы начать? К удивлению, Мемора спокойно восприняла новость о том, что внутри меня нашлась звезда. Она подала голос лишь на том моменте, когда я сообщил о странном дымящемся существе. Так оно служило Полуксу? Когда-то. А еще они сказали, что тварь охотится за мной. Думаю, ей нужно тоже, что и Полуксу, сфера со осколком. Очевидно, что слившаяся со мной звезда – та самая похищенная часть души. Но никто так и не понял, что осколок больше не в сфере. Интересно, откуда у Полукса под крылом нашлись такие мерзкие темные твари? Он никогда не отличался благоразумием. Я бы не удивилась, если бы узнала, что под его началом служит не одно порождение тьмы. Возможно, это какая-то жертва манипуляций. Она с неподдельным трепетом обратилась ко мне. Максимус, тебе нужно держаться от этой нечисти подальше. С тобой ничего не должно произойти, особенно в таком состоянии. Звезда коснулась п о д а р е н н о й мне цепи. Прошу, не снимай это. Ради твоей же защиты нужно обезопасить тебя всеми силами. Как это вообще возможно, когда во мне сидит звезда? Я уже вижу ее воспоминания. Взволновалась Мемора. Как много? Пока по мелочи, сказал я. Они появляются при виде того, что было знакомо звезде. От этих слов Мемора успокоилась. Ты знаешь, кто делит со мной душу? – спросил я. Звезда покачала головой. Если бы. Это может быть кто угодно, но Красный Спектр. Всепроникающий свет, такая мощь. Как ты. Я остановился. Вокруг никого не было, лишь сострадающая мне Мемора. Я неожиданно проникся к ней доверием и не стал ничего у т а и в а т ь Мне хочется во всем разобраться. о пустошено произнес я. Меня сегодня множество разбили, ловили, пытались убить. Этот день единственный не покрытый туманом. Именно сегодня я узнал, что внутри меня очутилась чужая душа. И знаю, что это меня не беспокоит. Не в той степени, как должно, но мне до смерти хочется вырвать ее из себя, хотя я понимаю, что брешь тут же заполнится тьмой. Если я не найду свой осколок, за мной так и продолжит гоняться. Но почему? Что сделала живущая во мне звезда? Эта часть души, видимо, хранилась раньше у Полука. с Он точно знает, кому она принадлежала. Он может объяснить все. Мои провалы в памяти, дымчатое существо, то, почему я стал монструмом. К чему ты ведешь? Почему мы не можем надавить на этого х м ы р я з а с т а в и м его расколотся? ь Не получится. Почему? Негодовал я. У тебя же есть помощь. Что если? м е м о р а подошла так близко, что я почувствовал ее л е д я н о е дыхание. Никого нет, прошептала она. Макс, никто не придет, а я в одиночку не смогу тягаться с оранжевым спектром такой мощи, что уж говорить о толпе его мерзких прихвостней. Я пораженно уставился на нее. То есть я б л е ф о в а л а Еще тише и серьезнее сказала Мемора, явно опасаясь, что нас услышат. Другого выхода не было. п о л у к с х о т ь и самодовольный подлец, но до смерти страшился Верховной, а теперь ее п а л а д и н о в Неудивительно, что он так легко вас отпустил. Наверное, дело, по которому Полукс прибыл сюда, было настолько важным, что он даже пошел на риск оказаться с первым п а л а д и н о м на одной планете. Полукс прибыл сюда из-за этого. Я указал пальцем на свои ключицы. Мемора долго смотрел а мне в глаза, выдерживая неприятную паузу. Я слишком много с д е л а л а ради тебя, Максимус. Потому ты выживешь. Попытайся вспомнить мои наставления. Вечность никому не дает лишнего времени. Но я надеюсь, что с тобой она будет щедра. Свернув на оживленную улицу, я увидел Фрии Дана. Вокруг ходили люди, ездили машины. Город жил своей жизнью, но протекторов это словно не трогало. Эти двое существовали в отдельном мире, где время и пространство текли иначе. Стоило мне выйти, как ф р и тут же повисло у меня на шее, едва не опрокинув на землю. Я думала, тебя пришили, воскликнула она и переключилась на Мемору. Как тебе удалось нас вывести? Макс вам все расскажет по дороге. По дороге куда? спросил д а н потирая большущий синяк под правым глазом. Разве ты не будешь сопровождать нас? Я бы хотел получить пару ответов лично от тебя. Мемора отрицательно покачала головой. Боюсь, что нет. Я должна проработать дальнейший план. Нам нужна одна персона, которая поможет Максу узнать, что за звезда в нем сидит, а там, может быть, сумеет найти и его о с к о л о к Это же отлично, обрадовалась Фри. Но вам придется вернуться в Саларум. Чего? Хором воскликнули мы. Идея всем показалась безумной. Дану стало д о т р о н у л с я до переносицы. Мемора, ты, хоть осознаешь, что говоришь? Да нас там тленчуют, а Паскаль еще и с п л я ш е т от такого счастья, прямо на наших костях. Придется рискнуть, сказала Звезда. Вам нужно будет перемещаться. А в Аргентион вас может доставить только портал из Саларума. Аргентион? Дан подозрительно сощурился. Твой дружок сейчас там? Что такое Аргентион? спросил я. Главное поселение светлых э к в и л и б р у м о в на Земле, пояснила м е м о р а И да, мой знакомый обитает там, но отбывает через пару земных дней. Вряд ли он появится здесь в ближайшую сотню лет. Дан неохотно поглядел на м е м о р у А что за э к в и л и б р у м Звезда, Арнега? Обо всем расскажу, когда попадете в Саларум. Она осмотрела нас. Надеюсь, вы все поймете, но мне нужно немного времени, а вам требуется скрыться. Есть идеи, где вы могли бы переждать? Фри задумчиво потёрла подбородок. В дозорных пунктах нас могут сдать. Я утомленно пожал плечами. Сейчас мне хотелось только в одно место. У меня есть кое-что на примете.